Глава тридцать третья Харри потратил всего минут десять, чтобы доехать из Грюнер-Лёгки через район Стуру в хельсис Он припарковал свой форт-эскорт в одном из прилегающих к улице грефсен переулков названном в честь какой-то планеты, и двинулся по улице, которая именовалась в честь другой планеты. Моросящий дождь перешел в проливной, повсюду было темно и пусто Когда Харри приблизился к дому, где, если верить сведениям, добытым Кай и в регистре населения проживал Петер Рингделл, на балконе залаяла собака. Харри поднял воротник куртки, вошел в ворота и по асфальтированной дорожке направился к выкрашенному в синий цвет кирпичному дому, состоявшему из двух частей — традиционной прямоугольной и второй, более смахивающей на иглу. Харри не знал, принимали ли все проживающие в районе совместное решение о космической теме, но в саду возле дома стояла металлическая скульптура, похожая на спутник. Харри предположил, что она, должно быть, символизировала движение вокруг синей полукруглой части дома, то есть вокруг земного шара. Дом Рингделла. Впечатление усиливалось при взгляде на окошко во входной двери, сделанное в форме полумесяца. Никакой наклейки, предупреждающей о наличии сигнализации, Харри не заметил. Он позвонил. Если ему кто-нибудь откроет, он скажет, что заблудился и спросит, как пройти к переулку, где стоит его машина. Никто не открыл. Он просунул ключ в замок, повернул его, распахнул дверь и вошел в темный коридор. Первое, что поразило его, — это запах, а вернее, полнейшее его отсутствие. Во всех домах, где доводилось бывать, хари чем-то пахло одеждой, потом, краской, едой, мылом, да мало чем. Но, войдя в этот дом, спахнущий весной улицы, можно было подумать, что ты, наоборот, вышел из дома. Все запахи пропали. Дверной замок не захлопывался, поэтому, чтобы закрыть его, надо было повернуть собачку с внутренней стороны. хари включил фонарик в своем мобильном, и луч света заскользил по стенам коридора, пересекающего весь дом. Стены были украшены художественными фотографиями и картинами, приобретенными человеком, явно имеющим определенный вкус, насколько мог судить хари Это как с едой. Харри сам не умел готовить. Он даже не мог толком заказать сколько-нибудь сбалансированный обед из трех блюд, если в руках у него оказывалось большое меню. Но все же у него имелась способность распознать хороший заказ. Когда он слушал, как Ракель, тихо улыбаясь, рассказывает официанту, что будет есть, он без смущения заказывал то же, что она. Прямо за дверью стоял комод. Харри выдвинул верхний ящик. Перчатки и шерстяные шарфы. Он открыл следующий ящик. Ключи, батарейки, карманный фонарик, журнал про дзюдо, коробка патронов. Харри вынул ее девятимиллиметровое. У Рингдала наверняка где-то есть пистолет. Он положил коробку с патронами обратно и собирался уже задвинуть ящик, как вдруг кое-что заметил. Он больше не ощущал полного отсутствия запахов. Из ящика доносился едва заметный аромат. Аромат согретого солнцем леса. Он отодвинул в сторону журнал про дзюдо, и в ящике лежал красный шелковый шарф. Харри остолбенел, потом осторожно вынул его приложил к лицу и втянул в себя воздух. Никаких сомнений. Шарф принадлежал ей. Он принадлежал Ракель. Харри постоял так несколько секунд, но потом взял себя в руки. Он подумал и убрал шарф обратно под журнал, закрыл ящик и пошел дальше по коридору. Вместо того, чтобы направиться туда, где, по его предположениям, находилась гостиная, он поднялся вверх по лестнице. Еще один коридор. Он открыл одну из дверей — ванная. Рассудив, что поскольку окон в ванной нет, то и свет снаружи виден не будет, Харри нажал на выключатель — И в тот же миг пришло в голову, что если у Рингделла имеется электросчетчик нового образца, если тот электрик из Хавсленда говорил правду, то счетчик сможет выдать его. Он покажет, что кто-то побывал в доме, потому что после половины девятого вечера произошло незначительное увеличение энергопотребления. Карри осмотрел полочку у зеркала и шкафчик. Только обычные мужские туалетные принадлежности. Никаких любопытных таблеток или других санадбий. То же самое и в спальне. Убранная кровать, порядок, чистота. Никаких скелетов в платяных шкафах. Фонарик в телефоне потреблял, конечно, много энергии. Харри заметил, что уровень зарядки угрожающе снизился. Надо пошевеливаться. Кабинет. Похоже, почти не используется, выглядит покинутым. Он спустился в гостиную. Кухня. Дом был нем. Он ничего не рассказывал хари хари нашел дверь, ведущую в подвал. Телефон сел, когда он собирался спуститься по узкой лестнице. Снаружи он не заметил окон в подвале. По крайней мере, с той стороны дома, что выходит на дорогу. Он включил свет и стал спускаться вниз. Здесь его тоже ничего не зацепило. Морозильная камера, две пары лыж, ведро для краски с закапанными белыми и синими слезинками стенками, стоптанные туристические ботинки, доска с инструментами под длинным подвальным окном того же типа, что и в доме Ракели. Окно выходило на задний двор. Четыре кладовки. Возможно, дом когда-то был рассчитан на две семьи. Одна занимала иглу, а другая — традиционную часть Но почему на дверях кладовок висят навесные замки, если здесь проживает всего один человек? хари заглянул за решечное окошко, расположенное высоко на одну из дверей. Пусто. Две другие кладовки-то уж пустые. Окошко в последней и самой дальней. Загораживала древесно-стручная плита. Ага, вот она. Три кладовки были заперты и специально освобождены от вещей, чтобы потенциальный взломщик подумал, что и в четвертый тоже ничего нет. Карь призадумался. Он немедлил, он просто потратил немного времени на оценку последствий, взвесил все плюсы и минусы. Можно найти что-нибудь интересное, но если взлом обнаружат, находка не сможет служить доказательством». На доске с инструментами висел лом. Харри принял решение, подошел к доске, взял отвертку и вернулся к двери. За три минуты он отвинтил крепление петель и отставил дверь в сторону. Освещение в кладовке, скорее всего, включалось у лестницы в подвал. Во всяком случае, помещение было залито светом. «Кабинет!» Взгляд Харри заскользил по столу с компьютером, по полкам с папками и книгами и остановился на фотографии, прикрепленной красным скотчем в голой серой кирпичной стене над письменным столом. Снимок был черно-белым. Он был сделан со вспышкой, возможно, поэтому контраст между белизной кожей, чернотой крови и теней был так силен. Или нет? Пожалуй, это даже не фото, а рисунок, тушью. Да какая разница? Главное, что на рисунке была она. Ее продолговатое лицо, ее темные волосы, ее погасший взгляд, ее искалеченное мертвое тело. Харри зажмурил глаза. Вспышка. Лицо Ракель. Кровь на полу. Казалось, ему в грудь воткнули нож, да с такой силой, что пришлось сделать шаг назад. — Что ты сказал? — прокричал Эйстон Эйкелон, стараясь заглушить Дэвида Боуи и уставился на своего шефа. «Я сказал, что вы вдвоем справитесь!» — прокричал рингдел засунул руку в подсобку и потянул к себе куртку. «Но...» — Эйстен начал заикаться. «Она же новенькая, ничего толком не знает! Однако в барах она уже работала и продемонстрировала нам это!» рингдел кивнул в сторону девушки, которая наливала пиво из крана в две кружки одновременно, болтая с посетителем. «Ты куда?» — спросил Эйстен. «Домой!» — ответил Рингдалл. что?» «Так рано домой!» — простонул Эйстен в отчаянии. Рингделл рассмеялся. «Вообще-то, говоря, именно для этого и нанимают помощников, чтобы самому поменьше работать». Он застегнул молнию на куртке и вынул из кармана брюк ключи от машины. «До завтра, Эйкелон!» «Подожди!» — Рингделл приподнял бровь. «Что такое?» Эйстен стоял и судорожно чесал руку. Он пытался соображать быстро, что, честно говоря, давалось ему с трудом. «Я хотел спросить...» Нельзя ли мне взять выходной на сегодняшний вечер? В порядке исключения. Зачем? Ну, потому что сегодня вечером наша фан-группа разучивает новые песни. Песни болельщиков в волеринге. Ну, да. Они без вас обойдутся. Как это обойдутся? Мы можем скатиться вниз. Это после двух первых матчей сезона, сомневаюсь. Попроси выходной в октябре. Ринг, смеясь, направился через подсобку к выходу и ушел. Эйстен достал телефон, прислонился спиной к барной стойке и набрал номер хари После двух гудков ему ответил женский голос. «Абонент временно недоступен или находится вне зоны действия сети?» «Нет!» — воскликнул Эйстен, положил трубку и набрал номер еще раз. На этот раз прозвучало три гудка, потом все тот же женский голос произнес тот же самый текст. Эйстен сделал последнюю попытку. Ему показалось, что теперь в женском голосе попадается послышалось слабое раздражение, он отправил Харри смс-ку. «Эйвинд!» — раздался женский голос, определенно раздраженный. Новая барменша стояла и смешивала коктейль, кивая на очередь из нетерпеливых, испытывающих жажду клиентов у него за спиной. «Эйстин!» — тихо сказал он, повернулся, и свирепул уставился на молодую женщину, которая, издав недовольный вздох, снисходительно заказала пиво. Рука так тряслась, что он пролил пиво, стер жидкости пену с полулитрового бокала и поставил его на стойку, глядя при этом на часы. Далеко ли до Хельсуса? Через десять минут разверзнутся врата ада. хари окажется за решеткой, а он сам лишится работы. Черт бы побрал этого поганого авантюриста! Молодая женщина, очевидно, пыталась с ним пообщаться, потому что сейчас она склонилась вперед и проорала ему в ухо. — Ты что, огло? «Ох, придурок! Я просила маленькое пиво, а не пол-литровую кружку!» Сафраджет Сити грянула из колонок. Харри стоял прямо перед фотографией впитывал детали. Женщина лежала в багажнике автомобиля. Теперь, подойдя ближе, он понял две вещи. Во-первых, это была не Ракель, а женщина помоложе. хотя и очень на нее похоже И, во-вторых, он поначалу принял фотографию за рисунок, потому что тело выглядело очень странно На нем имелись углубления и возвышенность в тех местах, где их быть не должно, как будто рисовальщик не слишком хорошо знал анатомию. И няшку не только забили насмерть, ее тело поломали с такой яростью и силой, и словно сбросили с горы. Ничто на фотографии не выдавало, где и кем она была сделана. Харри отклеил скотч с одного угла и посмотрел, нет ли чего на обороте. Пусто. Он уселся к столу, заваленному рисунками маленьких двухместных вагончиков, висящих на натянутых между мачтами канатах. В одном из вагончиков сидел человек и работал на ноутбуке. В другом пассажир спал, полностью откинув спинку в сиденье назад. В третьем целовалась пожилая парочка. Вдоль улиц через каждые сто метров стояли ведущие наверх лестницы, у вершин которых находились свободные пустые вагончики. На другом рисунке был изображен перекресток, вид с высоты птичьего полета. Канаты соединялись в форме четырехконечной звезды. на большом листе была нарисована карта осла испещренная квадратиками судя по всему сетью канатов харри открыл ящики стола просмотрел футуристические эскизы раскрашенных в яркие цвета и имеющих обтекаемые аэрдинамические очертания вагончиков свисающих с канатов Экстравагантные линии, улыбающиеся люди такой оптимизм в отношении будущего, что Харри вспомнилась реклама шестидесятых годов. На некоторых рисунках были надписи на японском, английском. Видимо, это уже не концепция Рингдала, а некие родственные идеи. На фотографии трупов больше не было, только одна, висевшая прямо перед ним. Что это значит? Что на этот раз рассказывают ему стены? Харри нажал пальцем на клавиатуру, и монитор загорелся. Пароля нет. Он зашел в почту, ввел в поисковую строку электронный адрес Ракели, но совпадение не обнаружилось. И неудивительно, все папки почтового ящика были пусты. Либо почтой вообще не пользовались, либо ее регулярно чистили. Скорее всего, именно поэтому хозяина и не беспокоило отсутствие пароля на компьютере. Возможно, кто-нибудь из экспертов сумел бы найти и восстановить электронную корреспонденцию Рингдела. Но хари знал, что в последние годы это стало сделать сложнее, а не легче. Он просмотрел список документов, открыл некоторые из них. Заметки по экономике транспорта, заявление о продлении времени работы Бара «Ревность». Полугодовой финансовый отчет, свидетельствующий о том, что заведение принесло владельцу неплохую прибыль. Ничего интересного. Как и на полках, в папках были бумаги по теории транспорта, исследования по развитию транспорта, анализы аварий, теории игр. А еще переплетенная, потрепанная книга, так говорил Заратулстро Фридрих и Ницше. Когда-то в юности Харри из чистого любопытства пролистал этот овеянный миф роман но не нашел ничего о сверхчеловеке, не обнаружил того, что могло стать пищей для умов фашистов, только рассказ о каком-то живущем в горах старике, из довольно невнятных речей которого сведал один единственный вывод — бог мертв. Харри посмотрел на часы. Он пробыл в доме полчаса. Из засевшей батарейки он не мог сфотографировать мертвую девушку, чтобы попытаться установить ее личность. Однако нет никаких причин думать, что это фотографии из шарфа Келли исчезнут, когда полиция нагрянет сюда с ордером на обыск. Харри покинул кладовку, привернул обратно дверные петли, повесил отвертку на место, взбежал вверх по лестнице, погасил свет и вышел в коридор... Он услышал, как залаяла соседская собака. По дороге к входной двери он заглянул в единственное помещение, где еще не побывал — санузел, совмещенный с прачечной. Он уже собирался закрыть дверь. Как вдруг заметил белый свитер, валявшийся вместе с грязным нижним бельем и футболками на кафельном полу перед стиральной машиной. На свитере был синий крест и пятна, похожие на кровь. Точнее, на брызги крови. Харри притормозил. Крест оживил в памяти картинку. Он увидел себя в баре ревность, а Рингдала за стойкой. В тот самый вечер, в ту ночь, когда умерла Ракельна, Рингдале был этот свитер. Да, Харри бил его. У них обоих шла кровь. настолько крови. Нельзя допустить, чтобы свитер выстирали до обыска. Харри мгновение помедлил, собака перестала лаять. Он наклонился, аккуратно сложил свитер, запихал его в карман куртки и вышел в коридор. И внезапно резко остановился. Он услышал шаги человека, идущего по гравию. Харри отступил назад в темноту коридора. Через окошко в форме полумесяца он увидел на освещенном крыльце силуэт «Черт!» Окно располагалось так низко, что лица человека видно не было, но он разглядел, как рука копается в кармане синей спортивной куртки, а потом услышал тихие ругательства. Ручка двери опустилась вниз. Харри старался вспомнить, запер ли он замок. Человек снаружи толкнул дверь. Теперь он выругался вслух. Карри беззвучно выпустил воздух из легких. Слава богу, он закрылся изнутри. И опять нахлынули какие-то смутные воспоминания. Замок в двери Ракели. Он тоже проверял, заперт ли тот. Снаружи что-то засветилось. Это загорелся экран мобильника. Бледное лицо прижалось к полумесяцу на двери. Нос и щека распластались по стеклу и осветились светом от прижатого к уху телефона. Рингдалл был практически неузнаваем. Лицо его походило на лицо грабителя банка с чулком на голове, казалось демоническим, а глаза напряженно вглядывались в темноту коридора. Харрис стоял неподвижно, затаив дыхание. Их разделяло максимум метров пять. Неужели Рингдалл действительно его не видит? Как ответ на вопрос сквозь окошко прозвучал голос Рингделла, но удивление тихий и спокойной «Но, наконец-то, ты удостоил меня своим вниманием!» «О, черт!» «Я не могу найти ключи от дома!» — произнес Рингделл. Влага из его рта с серым конденсатом легла на стекло. «Слушаю», — немного скованно произнес Эйстейн, заметив на дисплее номер шефа, он минуту в панике размышлял, как быть, а потом ушел в подсобку и ответил на вызов. но «Ну, наконец наконец-то ты удостоил меня своим вниманием», — сказал Рингдал. «А потом, я не могу найти ключи от дома». Эйстейн закрыл дверь в бар, чтобы лучше слышать. «Да что ты!» — Эйстин изо всех сил старался говорить спокойно. «Где, черт возьми, Харри и какого хрена он отключил мобилу?» «Можешь посмотреть, не лежат ли они на полу под крючком, на который я вешаю куртку «Хорошо. Подожди немного!» — Эйстин отнял телефон от рта. Он хватал ртом воздух, как будто ему нечем было дышать, а может, так оно и было. «Думай, думай!» «Эй, Келлен, ты куда пропал?» Голос Рингделла был негромким и не таким угрожающим, когда он держал трубку на отдалении от себя. Эйстен нехотя поднес телефон к уху. — Я здесь. Но что-то никаких ключей не вижу. — А ты откуда звонишь? — Стою перед своим домом. — Харри внутри, — подумал Эйстен. Если он слышал, что пришел Рингделл, ему нужно время, чтобы выбраться из дома через окно с другой стороны или через заднюю дверь. — Может, ключи на стойке? — предположил Эйстен. «Или в туалете. Погоди, я проверю и перезвоню тебе через пару минут». «Я никогда не вынимаю ключи из кармана, эйкелан Это было произнесено с такой уверенностью, что Эйстен повунел. Не стоит и пытаться заставить шефа усомниться в этом. «Придется разбить окно. Ну как же? Подумаешь, где то Завтра вызову стекольщика». Харри смотрел прямо в глаза Рингделлу. И для него было загадкой, как этот тот его не видит. Он подумал, не пробраться ли обратно к двери в подвал, чтобы вылезти через окно. Но Харри знал, что любое движение выдаст его. Лицо Рингделла отдалилось от стекла. Харри увидел, как он засовывает руку под куртку, под черный свитер и достает что-то черное. Пистолет. «С очень коротким дулом. бьорн называет такое курносым носом. Возможно, зигзавр П-320. Его легко спрятать, легко использовать, стреляет быстро, эффективен на небольшом расстоянии». Харри сглотнул. Ему показалось, что он уже слышит голос адвоката Рингделла. Мой клиент подумал, что в дом вломился вор, который как раз направляется в его сторону по коридору, и поэтому выстрел исключительно в целях самообороны. А далее Катрине брат задают вопрос на засыпку. Имелся ли у инспектора Холли ордер на обыск, на основании которого он находился в доме? Харри увидел, как Рингдал поднял пистолет, но затем внезапно опустил руку. «Я вижу их!» — прокричал Эйстин в телефон, однако его шеф молчал. «Еще бы секунда прозвучал, наконец, голос Рингделла. «Где они?» «На полу, под крючком для одежды, как ты и сказал. Они лежали за мусорным ведром». «За каким еще мусорным ведром? Там нет никакого». «Это я поставил его туда, все время спотыкался о него в баре», — ответил Эйстин, выглядывая в зал, где уже скопилось толпа жаждущих клиентов. Он пододвинул к себе мусорное ведро и затащил его в подсобку под крючок. «Хорошо! Держи ключи наготове, я сейчас приеду!» Связь прервалась. Эйстейн набрал номер Хари. Все тот же женский голос, повторяющий мантру о том, что абонент временно недоступен. Эйстейн утер пот. Переход в Нишу и Лигу. Сезон только-только начался, но все было предопределено заранее. Сработал закон тяготения. В крайнем случае это можно было отсрочить, но избирать нельзя. «Эйвент, где ты, Эйвент?» «Эй, Винт «Эй прокричал он, поворачиваясь по другую сторону двери. Стеной стоял гул. «Ну неужели так трудно это запомнить?» Харри увидел, как человек удаляется от окна и услышал быстрые шаги на крыльце. Снова залаяла собака. «Держи ключи на готове, я сейчас приеду». Значит, Тейстейн заверил Рингделла, что ключи у него. Он услышал, как завелся и отъехал автомобиль. А его собственная машина припаркована на другой планете. У Харри не было шансов добраться до бара Ревность раньше ринг и телефону умер связаться с Эйстрином не получится. Харри попытался срочно придумать выход, но казалось, его мозг стал неуправляемым. Он размышлял о фото умершей девушки. Харри вспомнил, как Бьерн рассказывал, что в былые времена, когда у них в отделе еще имелась темная комната для проявления фотографий с места преступления, новенькие криминалисты обычно делали снимки слишком контрастными, так что те становились похожими на рисунки и содержали меньше деталей. Так что вспышка здесь ни при чем. Фотография, которую Харри обнаружил в подвале, была сделана и проявлена любителем. который наверняка сам же и убил эту девушку.